поступил в экстернам, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с красным дипломом. Сперва попробовал себя учителем в школе. Слава богу, что только год. Затем работал в государственном архиве и в обновлённой Национальной академии наук Украины. Познакомился с красивой студенткой-биологом того же КНУ, мечтавшей о полётах в космос. И вместе с ней полетел в супружескую жизнь. К молодой семье со временем прибавилась крошечная девочка. Чуть позже у бавила жена Юли Аркудова умудрилась попасть по обмену опытом в российскую космическую программу и вырвалась за пределы планеты. Антон, весьма далёкий от реальной жизни, обнаружил, что на грузку к работе на кафедре истории прибавились обычные домашние хлопоты: подгузники, присыпки, грязная посуда и целая куча не менее важных дел. Хотя и любил и жену и дочь, на глубине души, а зачастую и в беседах с друзьями, он осознавал, что хуже него на белом свете никто не живёт. За долгие годы Антон ни разу не приезжал к отцу, только звонил дважды в год на именины и на день рождения Игоря Васильевича. Старая глупость ссора из-за учёбы образовала между родными людьми пропасть. Игорь Аркудов тем временем из бывшего советского учёного превратился в личность мирового масштаба. Стар директор какой-то археологической группы по линии ЮНЕСКО и снова заколесил по миру. Он был настолько увлечён наукой, что совершенно не интересовался жизнью сына и внучки. Увидеть последнюю так при жизни и не успел. На день вернувшись из раскопок в Сирии и направляясь на симпозиум в Шотландию, Игорь Васильевич Тихо скончался. Какое твою мать убежище, совершенно не похоже сейчас на беспристрастного учёного, шеп ел Антон. развернул блокнот вверх тормашками. Или ты витал в своих фантазиях, когда писал эту хренотень? И что за ключ? Тебе бы в больнице лежать, остался бы целый невредим. Синдром и переутомление, вояжи по миру, убил ты себя, татку. И вместо прощального письма подсунул мне какую-то чертовщину. Перед глазами мелькнули картины детства, длительные поездки, утомительные путешествия по горным перевалам, рюкзаки и палатки. костры, люди в комбинезонах цвета хаки, но остров Пасхи упрямо не желал появиться в памяти. Отец оставил после себя немыслимое количество загадок. Те несколько абзацев буквально обжигали таинственностью. Антон был заинтригован, к тому же с похмелья и очень хотел побыстрее разгадать послание сумасшедшего отца. Блокнот не поддавался. Строчки оставались бессмысленным набором символов. ни рисунка, ни дополнительной подсказки, кроме упоминания о загадочном числе 13. И причём здесь его студенческий доклад, какое отношение Закарпатские предания о пюсеголовцах сопоставление с древнеегипетским культом Анубиса имеет к разгадке к тайны? Но ведь не зря же любитель загадывать ребусы о нём вспомнил. Ой, не зря. Что же это такое? спросил Антон у фотографии. По-моему, ты просто решил пошутить. Вот только зачем? Игорь Оркудов добродушно улыбался с фотокарточки, такой же, как и когда-то из детских воспоминаний, добрый, слегка наивный и забывчивый, бесконечно любимый отец маленького Гения. Вот ещё, кстати, Шарада. Почему из всех их совместных фотографий удостоилась чести быть отобрана именно эта с пирамидой у носа? Ну не Вондеркинд я больше. В сердцах простонал Антон. Позабыл я твою науку. Никаких больше инков и балонакте с пополвухами и пхагаватгитами. И остров твой не помню. Однако что-то подсказывало, необходимо расшифровать странное послание, во что бы то ни стало. Уж слишком от него разило обречённостью. Папа был не из тех, кто мог поддаться так называемой панике 2012, благодаря которой десятки сумасшедших выстраивали себе подземные схороны. Кто-то боялся падения на землю метеорита что-то гriezил смертоносным вирусом, словно пожар, охватывающим человечество. Кого-то волновали солнечные штормы, а кто-то старался запрятаться подальше от цивилизации на всякий случай, но только не отец. Несмотря на лёгкое профессорское сумасшествие, Игорь Аркудов был трезвомыслящим учёным. "Как бы там ни было", проворчал Антон, хватая со стола ручку и чертя на чистом листке бумаги пустую дешифровочную таблицу. Ты меня уговорил, отец, но не дай Бог в твоём блокноте окажется набор старинных рецептов по вострению бронзовых наконечников.